Глава 4. Нежелательное предисловие. Нет более кванга, и правда ли это? Не угодно ли открыть карты? Честный человек или мешок с деньгами? Увы, его более нет. Самоуверенность посетителя. До завтра. Входя к банкиру, Ливанг пропустил вперед двух своих спутников и плотно притворил за собой дверь, как человек, готовящийся к конфиденциальной беседе и не желающий, чтобы его кто-нибудь подслушал. Банкир встретил посетителей обычными приветствиями на английском языке и указал им на места, которые они и заняли. Мои товарищи, начал Ливанг на том же языке. Не говорят ни по-английски, ни по-китайски, и я в случае надобности могу быть переводчиком для них, так как они намерены сообщить вам интересные сведения и подтвердить то, что я должен сказать вам». Лао Цин не привык выслушивать подобные предисловия от лиц, обращающихся к нему по финансовым делам, и эта краткая речь Ливанга сразу оттолкнула его от посетителей. Эти люди, как он думал, пришли к нему совершить какую-нибудь денежную операцию, но в то же время хотят еще заранее быть уверенными в успехе, для чего стараются расположить его к себе какими-то интересными для него сведениями. Однако, несмотря на свою нелюбовь к различным подходам в разговорах, Лауцин решил терпеливо выслушать все, что скажут ему посетители, будучи только на стороже. ⁇ Я вас слушаю ⁇,⁇ сказал он приветливо улыбаясь и намеренно умалчивая о том, что ему нет надобности в переводчике, так как он сам вполне владеет французским языком. Умолчание это давало ему преимущество перед собеседниками, которые, думая, что он не понимает по-французски, могли не стесняться в замечаниях, высказывая их друг другу. «Сперва позвольте мне спросить вас как банкира нашего общества», продолжал Ливанг, «имеете ли вы какие-нибудь известия о нашем верховном главе?» «Я могу предложить вам тот же вопрос», отвечал Лаутсин. «Со времени моей последней поездки в Пекин и до сего дня я знаю об этом столько же, сколько и тогда, то есть ровно ничего». «Хорошо, очень даже хорошо, ваше превосходительство», — воскликнул Ливанг. Лао Цин носил аметистовый шарик на шапочке и потому имел право на этот титул. Он молча поклонился в ответ на вежливость Ливанга, который продолжал. Я также ничего не знаю с тех пор, как оставил Кванга в Париже, где он передал мне скипетр Хуанди, похищенный варварами из летнего дворца его величества, равно как и большой бриллиант из коронной французской сокровищницы, врученный потом мной, ее величеству, императрице Нанли вместе с драгоценным скипетром». «Уверены ли вы, что этот драгоценный бриллиант дошел по назначению?» Спросил вдруг как бы мимоходом банкир своего собеседника. Этот неожиданный вопрос заставил на одно мгновение покраснеть Ливанга, что не укрылось от такого проницательного человека, как Лао Цин, тут же решившего не забывать этого обстоятельства. «Разумеется», — подтвердил член Верховного Совета с прежним своим опломбом. «Бриллиант можно видеть во дворце третьего круга, вместе с прочими сокровищами Ее Величества. Но так как не в этом главный предмет нашего разговора, то позвольте мне продолжать. Сделайте одолжение, я вас слушаю. Итак, наше общество остается без главы вот уже два года, если не более того, — воскликнул Ливанг. — Ввиду столь важного обстоятельства я считаю своей прямой обязанностью вместе с моим товарищем по Верховному Совету Ли Юнгом, покончить скорее с этой неопределенностью положения, которая может сделаться вредной для нашего дела. Надеюсь, и вы того же мнения? Прежде чем высказать вам мое мнение об этом щекотливом предмете, позвольте спросить вас, из чего вы заключаете, что общество Джонок остается без своего Верховного Главы? Из чего? Из его продолжительного молчания? Из продолжительного молчания? Но ведь вам известно, что по уставу общества вы не имеете даже права критиковать поведение Кванга. Ваш пост в Пекине, и вы не должны ни оставлять его, ни беспокоиться о действиях главы. Даже если бы он умер? Так точно, даже если бы он умер. Вам ведь известно, что Квангу одному принадлежит право назначить себе наследника, которому мы обязаны слепо повиноваться, как только он объявит нам свои приказания. Но если Кванг перед смертью не имел времени назначить себе наследника? Наши правила, по-моему, вполне ясно решают и это затруднение. Согласно им, высокое звание Кванга в случае, если бы он умер, не назначив себе наследника. Принадлежит с минуты его кончины старшему не по возрасту, а по назначению из трех советников, находящихся при его высокой особе? Из этого очевидно, что место его не вакантно и никогда не может быть вакантным. Ну а если, например, Кванг и три его советника погибнут вместе хотя бы при кораблекрушении, как тогда следует поступить? «В этом случае, вы знаете, Квангом становится тот из членов Верховного Совета в Пекине, который первым надел кольцо власти, хранящееся в ящике». «Который, в свою очередь, хранится в кассе общества», — добавил Ливанг. «Да, до последнего времени это так и было. До поездки Кванга в Париж. Но перед поездкой он взял с собой ящик из кассы, оставив у меня лишь записку» в которой сказано, где надо искать этот ящик, в случае, если пройдет три года без всяких известий о Кванге и его трех советниках. «Посмотрим, что ты на это ответишь», — сказал себе Лао Цин. «Если ты изменник, то берегись». «Я этого не знал», — ответил Ливанг. «Если это так, то теперь приходится говорить совсем о другом». Не угодно ли вам, как выражаются европейцы, открыть свои карты. Я готов, сказал банкир, но покажите пример, так как я не знаю, чего вы, собственно, желаете. Вот чего я желаю, ответил торжественно Ли Ванг. Я имею достоверные известия о смерти старого Фо и о том, что он не назначил себе наследника, а потому намерен провозгласить себя к вангам. Вы единственный человек, который может помочь мне в достижении этой цели. Итак, скажите мне, какова будет цена вашего содействия? Вы видите, что я вполне откровенен с вами». Лао Цин ничем не обнаружил внезапного волнения овладевшего им при таком неожиданном повороте их беседы и ответил сдержанно и просто. Вы придаете слишком много значения моему содействию в этом важном деле. Во всяком случае, я нахожу, что мне необходимо сначала основательно обдумать ваше предложение, прежде чем высказать вам свои требования. Ваше желание подумать, прежде чем дать решительный ответ, я нахожу вполне естественным, продолжал Ливанг, маленькие глазки которого блеснули от удовольствия. Но сколько времени нужно вам на размышление? Завтра вечером вы получите от меня окончательный ответ. Предупреждаю только вас, что мне нужно несомненное доказательство смерти Кванга, иначе я не стану действовать в вашу пользу. Об этом не беспокойтесь, ваше превосходительство. У нас есть самые неопровержимые доказательства того, что старый Фо умер. А что именно? «Об этом узнаете завтра вечером. Теперь же для вас совершенно излишне было бы знать их, так как вы можете отказаться от содействия нам в этом деле. Вы, стало быть, не один заинтересованы в нем?» «Нет, как видите, иначе эти два джентльмена не присутствовали бы здесь. Они тоже заинтересованы, и не меньше может быть меня». Когда я буду Квангом, я возвращу маркизу де Сен-Фюрси, специально посланному сюда французским правительством, тот драгоценный бриллиант, который взят был в Париже вместе со скипетром Хуанди. Если я вам не сообщаю сегодня доказательств смерти Кванга, так это по той причине, что они известны только этим двум господам, желающим открыть свои тайны не иначе, как наверняка. Вы понимаете меня? «Теперь я вас понял», — объявил банкир, «и могу свободнее обдумывать ваше предложение». «Вы мне позволите сказать моим товарищам о результате нашего разговора?» «Сделайте одолжение, не стесняйтесь». Не предполагая, что банкир может понять его французский язык, Ли Ванг сказал де сан фюрси и Ланжале. «Он наш, этот банкир. Дело сводится к одним деньгам». «Потому что это денежный мешок, который за золото готов продать самого себя». «Это удивительно», — заметил Ланжали. «А я считал его бравым малым, и он мне так понравился». «Неужели в этой банде нашелся один честный человек?» — подумал Лао Цин, выслушав замечание парижанина о своей особе. «Во всяком случае», — заключил Ливанг, это — важно. Он может попросить за свою помощь, сколько ему вздумается, ведь казна нашего общества неистощима. «Не находите ли вы, Граляр, или виноват господин Маркис?» Продолжал Ланжале, плохо слушая Леванга. «Не находите ли вы, что этот почтенный китаец очень похож на нашего покойного доброго Фо?» При этих новых словах парижанина скорбь мгновенно охватила банкира, Что выразилось в нервном подергивании его губ Теперь ему уже было ясно, что Фо умер Фо – его старый друг Смерть которого он считал до этой минуты не более как выдумкой Ливанга Всеми силами старавшегося расположить его в свою пользу Но силой воли он подавил свое скорбное чувство Чтобы не выдать себя перед хитрым Ливангом Которого он должен был с тех пор держать в своих руках как изменника и бунтовщика перед лицом нового Кванга, который должен наказать его. Он сказал гостям до завтрашнего вечера, и они расстались. Посягавший на высокое звание короля смерти ушел от банкира настолько довольный результатами совещания что можно было подумать, будто вся заманчивая власть уже в его руках. Стоит ему лишь приказать да распорядиться. До такой степени превратно понял он при всей своей хитрости и пронырливости своего соотечественника».